восходя в Иерусалим предсказание Иисуса о своей смерти. С самых первых страниц Евангелия от Иоанна мы слышим, как Иисус упоминает о Своем часе или времени. На браке в Кане Галилейской он говорит своей матери: «Еще не пришел час мой". На предложение братьев отправиться из Галилеи в Иерусалим на праздник кущей он отвечает: "Моё время еще не настало. Моё время еще не исполнилось". Евангелист, говоря о пребывании Иисуса в Иерусалиме, отмечает: "И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его". Однако за шесть дней до своей последней Пасхи Иисус говорит народу: "Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Мотив вознесения на крест присутствует в том же Евангелии почти с самого начала. В беседе с Никодимом Иисус предсказывает: "И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную". Этот же мотив звучит в словах, произнесенных за шесть дней до последней Пасхи. "И когда я вознесён буду от земли, всех привлеку к себе". Приводя эти слова, евангелист поясняет: "Что говорил? Он давай разуметь, какую смертью он умрет». Слово крест в Евангелии от Иоанна впервые появляется только в рассказе о распятии. Однако в синаптических Евангелиях оно встречается неоднократно в поучениях Иисуса, обращенных к разным лицам. своим ученикам он говорит: "Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня". Ученикам и народу Иисус адресует призыв: "Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною". Богатого юношу Иисус призывает: "Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест".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 Как понимать эти многочисленные упоминания о взятии креста, о несении своего креста? Несомненно, перед глазами Иисуса стоял образ человека, осужденного на позорную смерть через распятие, и он знал, что такую смерть надлежит принять ему самому. Согласно синаптическим Евангелиям, он много раз говорил об этом ученикам. В научной литературе, учебникам по Новому Завету и различных конкордансах, согласованиях евангельского текста обычно говорится о том, что Иисус трижды предсказывал ученикам свою смерть. Эти эпизоды так и называют первое, второе и третье предсказание Иисуса о своей смерти. Между тем, только в синоптических евангелиях мы находим не менее пяти таких предсказаний. Первый из них Иисус делает в Кесарии Филипповой после того, как Петр в присутствии учеников исповедал его сыном Божьим. Рассказ об этом имеется у всех трех синоптиков. Наиболее полная версия содержится у Марка. Несколько сокращенная у Матфея, значительно сокращённые у Луки.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 Это идёт меня сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что божее, но что человеческое. Столь Столерийские ответы Иисуса обычно трактуют либо аллегорически, сатана означает противника, а Пётр в данном случае воспротивился Иисусу, либо как особый способ назидания, преподанного Петру. Я тебе говорю, что не только вредно и пагубно для тебя препятствовать мне и сокрушаться о моём страдании, но и ты сам не можешь спастись, если не будешь всегда готов умереть. Между тем, точно такими же словами иисус ответил дьяволу, когда он искушал его в пустыне. Очевидно, ключ к разгадке следует искать в слове соблазн которым по версии Матфея сопровождался упрек Иисуса. Вольно или невольно Пётр выступал в роли соблазнителя, пытаясь пусть и из самых благих побуждений отвратить учителя от того, ради чего он пришел на землю. Последовательно отвергая все возникающие на его пути искушения, Иисус с негодованием отвергает и этот соблазн. Человеческим соображением и страхом он предпочитает беспрекословное следование Вои Божьей. Второй раз Иисус предсказывает свою смерть и воскресение после того, как он преобразился перед тремя учениками. Об этом повествуют Марк и Матфей. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых». И спросили его, как же книжники говорят, что Иилии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ: "Правда, Иилья должен прийти прежде и устроить всё. И сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Иилья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нём". Тогда ученики поняли, что он говорил им о Иоанне Крестителе. Выражение, как написано о нем» в первом случае относится к Мессии и указывает на те ветхозаветные тексты, в которых предсказано его страдание. Часть этих текстов цитируется евангелистами по ходу их рассказа. Однако во второй раз выражение, как написано о нем» отнесено к Илии. Ветхий Завет не содержит предсказаний о том, что Илия, явившись во второй раз, пострадает или будет отвергнут. Ссылается ли Иисус на какой-либо неизвестный нам текст? Научная дискуссии вокруг этого вопроса не дала внятного результата. Вопрос учеников отражает распространённые в среде книжников мессианские ожидания, согласно которым приходу мессии должно предшествовать возвращение на землю пророка Ильи. Эти ожидания основывались в частности на книге пророка Малахии, где указано, что Илья будет послан к народу израильскому пред наступлением дня Господня великого и страшного. Следует отметить, что у Малахии ясно говорится о приходе Илии перед наступлением дня Господня, но ничего не сказано о его приходе перед пришествием Мессии. Между тем, в эсхатологических ожиданиях израильского народа темы пришествия Мессии и конца света были тесно переплетены. Косвенным подтверждением этого является фрагмент из диалога с Трифоном Иудеем, Евдеем святого Иустина Философа. В этом диалоге Иудей говорит: Мы все ожидаем, что Христос будет человеком от человеков, и что когда придет, будет помазан Ильею. Посему, если откроется, что тот, о котором вы говорите, есть Христос, то должно вполне признать его человеком, рожденным от человеков, а так как Илия еще не приходил, я и Христом его не признаю. На это и отвечает, что слово Божие предвозвестило Илью предтечью страшного и великого дня, то есть второго его пришествия. Что же касается его первого пришествия, то ему также предшествовал вестник, то есть бывший в Илие дух Божий, который действовал потом через Иоанна Пророка. Есть немало оснований полагать, что в сознании иудеев выстраивалась целая цепь эсхатологических событий, включавшая в себя сначала приход Илии, затем пришествие Мессии и, наконец, наступление Дня Господня, конца света. Ученики Иисуса, разделяя эсхатологические чаяния соплеменников, готовы были видеть в Иисусе Мессию, но искренне недоумевали, почему Илия не предварил его приход. Что же касается представления о страдании и распятии Мессии, то оно никак не укладывалось в общую картину, поскольку пришествие Мессии представляли прежде всего как явление славы и силы Божьей. Третье из синоптиками предсказаний о своей смерти Иисус делает в Галилее. Каждый из евангелистов передает это предсказание по-своему.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 Лука подчеркивает непонимание учеников, говоря о нем трижды в разных формах: они не поняли слово, оно было закрыто от них, они не постигли его. Приводя предсказания в сокращенной форме, Лука добавляет к ним преамбулу: Вложите вы себе в уши слова сии, напоминающие другие характерные для Иисуса речевые обороты, при помощи которых он концентрирует внимание слушателей на том, что намеревается сказать: говорю вам, истинно говорю вам, слушайте и разумейте. В четвертый раз Иисус предсказывает свою смерть на пути из Иерихона в Иерусалим. Согласно Матфею, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: "Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет". Лука описывает похожую сцену, добавляя к словам Иисуса фразу: "И совершится всё написанное через пророков о сыне человеческом". Евангелист отмечает реакцию учеников, снова повторяя одно и то же трижды в разных вариантах. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Наиболее яркую картину рисует Марк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 Во многих рукописях фраза построена таким образом, что позволяет говорить о двух или даже трех группах последователей. Были же на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, и ужасались, а следующие за ним, были в страхе. И подозвав снова двенадцать, здесь были, может относиться к Иисусу вместе со всеми, кто за ним следовал. Ужасались к одной из групп, были в страхе к другой. 12 к основной группе учеников, выделяемой из общего числа последователей. Даже при таком понимании перед нами картина все возрастающего одиночества Иисуса по мере того, как он приближается к Иерусалиму. В предшествующем евангельском повествовании он почти всегда был окружен учениками и толпой народа. Ученики охотно следовали за ним, а толпа находила его даже там, где он не хотел. Теперь дело обстоит иным образом. Он неумолимо движется к собственной смерти, и в этом движении он одинок. Группы учеников, в том числе двенадцать, пытавшиеся остановить его и не преуспевшие, в этом идут за ним на расстоянии, в страхе и ужасе от предстоящих событий. Вместо того, чтобы ободрить или утешить их, он подзывает их, чтобы сказать то, что уже неоднократно говорил, но к чему они остались глухи. Наконец, пятое прямое предсказание о своей смерти, Иисус делает согласно Матфею за два дня до праздника Пасхи. Оно отличается краткостью и конкретностью. Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын человеческий предан будет на распятие». Многие переводчики понимают слова вы знаете, как относящиеся только к первой части фразы. Ученики знают, что наступает Пасха, Однако вполне возможно понимать их как относящиеся ко всей фразе целиком. После стольких предсказаний Иисуса о своей смерти, ученики должны знать, что его ожидает смерть на кресте. Иисус неоднократно предсказывал, что его смерть произойдет в Иерусалиме. Согласно Евангелию от Луки, когда он проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму, некоторые из фарисеев предостерегали его от продолжения пути, предупреждая, что Ирод хочет убить его. На это Иисус отвечал: "Пойдите скажите этой лисице: "Я изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу". А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Эти слова созвучны ранее произнесенному изречению зафиксированному в четырех вариантах четырьмя евангелистами. Не бывает пророк без бесчестие разбит только в отечестве своем и в доме своём. Тогда речь шла о Галилее, теперь речь идет об Иерусалиме. Иисус напоминает о пророках, которые были убиты в Иерусалиме: Захарии, сыне Иодая, Урии, сыне Шемаи. Возможно, он также напоминает о царях, проливавших кровь в Иерусалиме. К числу последних относится Манассия, о котором говорится: «Еще же пролил Манассия весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края и до края". Иосиф Флавий прямо обвиняет Манассию в убийстве пророков. Подражая беззаконием царей израильских, погибших вследствие своих прегрешений относительно предвечного, он дерзнул осквернить как храм Господа Бога, так и город Иерусалим и всю страну свою. Побуждаемый презрением к Всевышнему, он велел подвергнуть жестокой смертной казни всех праведников среди евреев. При этом он, конечно, не пощадил и пророков, и убивая их по ежедневно, учинил такую резню, что кровь лилась потоком по Иерусалиму. Помимо прямых пророчеств об ожидающей его насильственной смерти и о Своем воскресении, Иисус неоднократно говорил о том же и насказательно. Когда фарисеи и книжники обращались к нему с просьбой показать им знамение с неба, он неизменно отвечал: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка". Поясняя смысл этого предсказания, Иисус говорил: "Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи". В приведенной у евангелиста Иоанна прощальной беседе Иисуса с учениками после Тайной вечери не говорится прямо ни о крещении, ни о распятии, однако тема ухода и возвращения, то есть смерти и воскресения, является ее лейтмотивом. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. А куда я иду вы знаете и путь знаете Еще немного и мир уже не увидит меня а вы увидите меня ибо я живу и вы будете жить да не смущается сердце ваше и да не устрашается вы слышали что я сказал вам иду от вас и приду к вам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 Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу».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 Последние слова имеют параллель в двух синаптических Евангелиях. Тогда говорит им Иисус: "Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы стада. По воскресенье же моим предварю вас в Галилее". Вплоть до своего ареста Иисус предсказывает ученикам то, что должно произойти. Он видит предстоящие ему испытания во всех подробностях. Выражение восходить в Иерусалим отражает географическую реальность Палестины. Иерусалим находится на возвышенности, и путь к нему, особенно из Иерихона, представляет собой долгое и трудное восхождение. В своё последнее путешествие в Иерусалим Иисус отправился из Галилеи не напрямую, а через Иерихон. Он должен был в буквальном смысле слова взойти в Иерусалим, подняться туда из низин иудейской пустыни. В этом восхождении, помимо буквального, есть и символический смысл. Иисус идет на страдания добровольно. Он знает, что его жизнь закончится насильственной смертью, но знает и о том, что на третий день он воскреснет. Путь к смерти является одновременно восхождением к славе, в которой сын Божий пребывал от века и в которой должен ввести искупленное им человечество.